Последние километры Плод медленно скользит среди камышей, еще окутанных длинными мягкими очесами утреннего тумана. Утиная тяга в разгаре. Кваквы, словно тени, летят с рыбной ловли в свои убежища в манграх. Переход через озеро длился три дня. Старик работал шестом и веслом. Использовал попутный ветер в узких протоках среди мангоров и камышей. Он избегал широких водных просторов, ведь бальсовый плод, связанный для плавания по реке, не пригоден для поединка с волной. Совсем немного осталось до того места, где озеро возвращает воду реке. Течение уже влечет неуклюжее судно. Впереди проток сужается, Несколько грибков рулевым веслом выравнивают плод. Затем старик берет пальмовый шест, чтобы оттолкнуться от берега, если будет необходимость. Мягко рыскнув в сторону, плод выходит на стремнину и вместе с ней врывается в стиснутый берегами узкий проход. Два-три раза приходится пускать в дело шест, потом старик берется за рулевое весло. И снова плод на реке, на широкой неторопливой реке, которая скоро завершит свой бег. Заилиные косы, чисто вымытые последним приливом песчаные отмели, уходящие вдаль заросли белых мангров, чайки, пеликаны. Где повыше серенькие лачуги рыбаков между изящными кокосовыми пальмами. Восходящее солнце. И в небе за мангровой стеной два черных креста, два фрегата. Старик расправляет плечи, чувствуя на своем лице первое дыхание соленого ветра. На берегу одиноко стоит кокосовая пальма. Ее ствол образует ту самую линию, которую нарисовал Хогарт, когда его попросили определить понятие красоты. Плод медленно огибает последнюю излучину и выходит на простор неглубокого залива. У берега вода бурая, дальше сверкает сине зеленая гладь. Старик оборачивается и дарит своей реке последний долгий прощальный взгляд. Потом опять смотрит в море. Он будто сбросил с плеч десяток лет. Уголки рта изогнула улыбка. «Уехать домой!» Прекратить борьбу, сидеть летом на крыльце, зимой в комнате, отмеряя годы тысячами страниц. Ни за что, пока есть работа, которую нужно делать, пока есть борьба, в которой надо участвовать, пока в реках, манграх и морских заливах таятся еще раскрытые тайны. Снова его река исцелила его». Снова его море встретило его и возродило в нем силы и волю. Он привязывает к длинному пальмовому шесту сигнальный флажок и втискивает конец шеста между бревнами. Среди островков начинает кашлять мотор. Длинная индейская лодка, морская пирога с обводами варяжского дракона, идет к плоту, рассекая форштевнем воду. Вот уже можно узнать людей в лодке, людей, которые из года в год сопровождали его в экспедициях – Рамон и Карлос, Луис Альберта и Дамаса, а на руле сидит его сын. Пирога приступает к борту плота, смуглые руки принимают его вещи. Затем он сам переходит в лодку, бальцевый плот относит течением в море, а лодка огибает косу и берет курс на север. Старик смотрит на голубеющие в лучах восходящего солнца гористые мысы. Плод и река уже прошлое. Не оглядываться назад, а смотреть вперед, туда, где его ждет труд нового дня. А где-то там, за бледной сапфировой дымкой над океаном, ждет его Пакуне». Читал Валерий Стельмощук. Декабрь 2016 год.